Он надел ошейник на тебя, человека. Но я, зверь, остался на свободе. Пока, если ты не позволишь ему победить меня. «Прекрати», — взмолилась Авелина. «Ты чудовище!» «Правда?» — усмехнулся мрак вокруг и лизнул пот, выступивший на коже у девушки. «А ты тогда кто? Ведь я живу в тебе!» Питаюсь твоими надеждами и страхами. Смотрю на мир твоими глазами. Вспоминаю то, что пережила ты. — Хватит, — попыталась девушка прервать зверя. — Я все равно не ты. Я не убиваю людей просто ради развлечения. — А хотела бы? Тут же перебили ее вопросом. — Подумай. Это же так интересно — встать над людьми самой решать, кому жить, а кому умереть. Ты ведь уже призывала людей на суд богов. Неужели не помнишь, как захватывает дух, когда смотришь в мертвые глаза человека, чью жизнь ты только что отняла? Эвелина молчала. Она просто не знала, что ответить искушающему ее зверю, потому что где-то в глубине души понимала, он прав. «Посмотри на меня!» шепнула тьма на ухо. «Просто посмотри!» Девушка поняла, что больше не в силах противиться зверю и любопытству. Она обернулась, но успела увидеть лишь отблеск зеленых глаз совсем рядом с собой. В следующий миг ее швырнуло на колени от мучительного приступа боли, который, казалось, выкручивал внутренности. Эвелина застонала, катаясь по жесткому снегу, и проснулась. Некоторое время она лежала спокойно, прислушиваясь к тишине комнаты и гадая, слышал ли Далеон ее разговор со зверем. «Ты едва не сделала глупость», — неожиданно близко раздался голос Далеона. Чуть скрипнул диван, когда мужчина присел на его краешек. «Если ты посмотришь в глаза зверя, ты сама станешь им». Эвелина открыла глаза и посмотрела на Далеона. В сером предутреннем сумраке тот выглядел усталым. Едва смятая постель, указывала, что этой ночью он почти не спал. «Вы были там?» — тихо спросила девушка. «Вы слышали его?» «Да», — отозвался мужчина. «Значит, ты уже убивала?» «Дважды», — неохотно признала Эвелина. «Один раз спасая свою деревню». «Но тогда я сполна заплатила. Младшая богиня умеет быть жестокой даже к тому, кто требовал справедливости». «Это после того раза у тебя появилась седина на висках», — поинтересовался Далеон, и, дождавшись кивка тени, продолжил. «А второй раз?» «В академии». Девушка до боли закусила губу, вспомнив тот случай. Он был моим однокурсником из семейства Турия и решил, что те, кто состоит в роду, имеют больше прав по сравнению с безродными. — Странно. И ты после такого осталась в живых? — удивился Далеон. — Высочайший Майер не потребовал твоей смерти? — Потребовал, — пожала плечами Эвелина, в очередной раз подивившись осведомленности гончей в делах имперского двора. Но Демиэну очень не понравилось, когда ему указали, как следует поступить. Меня, конечно, наказали, но, наверное, меньше, чем я заслуживала на самом деле. Девушка помолчала и добавила совсем тихо.